Глава 20. Пять фигурок тоскливо плелись по безжизненной равнине. Кое-где бледно-бурый, а на остальное то и смотреть было тошно. Путники брели словно по давным-давно высохшему болоту, покрытому толстым слоем пыли. Зафут был в подавленном настроении. Он шёл поодаль, а потом и вовсе скрылся за небольшим холмом. Пронизывающий ледяной ветер пробирал до костей и щипал глаза. От разреженного воздуха першило в горле, но Артур благоговейно озирался. Поразительно. Вонючая дыра, если хочешь знать моё мнение. Кошачий помет и то интереснее, угрюмо сказал Форт. Он был сильно раздражен. Из всех планет в галактике, экзотических, кишащих жизнью, его угораздило попасть именно сюда, после пятнадцатилетнего заточения. Даже поршивые палатки с гамбургерами здесь днем с огнем не сыскать. Форт нагнулся и подобрал холодный комок земли.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 Содрагнула Австралиан. "Не это", скривился Зафат. "Кое-что другое. Я нашел путь внутрь". "Внутрь?" в ужасе вскричал Артур. «Внутрь планеты. Подземный ход. Когда кошелот упал, своды обрушились, и сейчас мы войдем туда, где пять миллионов лет не ступала нога ни одного живого существа, в толще самого времени", Марвин иронически замычал. Брезгливо морщась, путники спустились на дно кратера.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 Думаю, просто им наверху не очень-то нравилось. Ты уверен, что нам стоит туда лезть? спросила Трилиан, нервно вглядываясь во тьму. Один раз на нас уже напали. Послушай, детка, говорю тебе, на всей планете настолько четверо и больше ни души. Эй, эй, землянин. Артур, напомнил Артур. Вот именно. Ты постаражись здесь с роботом у входа, хорошо? Постаражи? переспросил Артур. Зачем? Ведь кроме нас на планете никого нет.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 И подключил себя к энцефалографу, провел все возможные тесты, ничего. Ничего неожиданного во всяком случае. Обнаружилось, что я умен, одарен богатым воображением, легкомыслен, ненадежен, безбашен. Словом, все, что и так прекрасно известно. Никаких отклонений. Тогда я стал изобретать новые тесты. Ничего. Попытался наложить результаты, полученные от проверки одной головы, на результат проверки другой. Снова ничего. Наконец мне это надоело до чертиков. Я плюнул и посмотрел на ситуацию через зеленый фильтр. И все стало ясно как божий день. Медленно проговорил Зафад. Большой участок в обоих моих мозжечках изолирован. Какой-то ублюдок выжег вокруг все синапсы. Форт Разинул рот, а Триллиан побледнела. Ты не представляешь, кто это сделал и зачем? Зачем можно лишь гадать, но я знаю чьих рук это дело. Знаешь, откуда? В моих синапсах выжены инициалы этого ублюдка на самом видном месте. В глазах Форда застыл дикий ужас, по телу поползли мурашки. Инициалы выжены у тебя в мозгу? Да. Не томи же, ради бога. Что за инициалы? Заход вперил в него долгий взгляд, потом медленно отвернулся. «З-Б!» — тихо обронил он. В эту секунду сзади опустилась стальная переборка, и в камеру стал поступать газ. Позже я вам кое-что еще расскажу, прохрипел Зафат, перед тем как все трое потеряли сознание.